Часть 4. Не человек. Глава 1. Причудливые видения, то жуткие и угрюмые, то сказочно красивые, как танцующие эльфы, посещали его все реже и реже. И наступил наконец день, когда Мальгин проснулся с ясной головой и без тяжести в сердце. Он лежал один в комнате с распахнутым во всю стену окном, за которым пели птицы и шелестели кроны деревьев, заслонявших солнце. Кровать была нормальной, без видимых медицинских приспособлений, но у стены висел пульт медицинского комбайна, и Мальгин понял, что находится в лечебнице. Лёгкий ветерок заносил в комнату запахи свежескошенного сена и меда. Где-то далеко родился странный звук, поющий, нежный, звенящий, легкий, пробудивший древнюю родовую память и ассоциации чего-то Вроде вкуса парного молока, рожка пастуха и колокольчика на шее коровы. «Коса», — вспомнил Мальгин, — «кто-то недалеко точит косу». Ему до зуда в руках захотелось самому взять в руки отполированное руками цевьё и пройтись по лугу, оставляя за собой ровную дорожку выкошенной травы. Он встал, прошлепал в плавках к окну и выглянул. «Так, всё ясно. Третий этаж клиники спас центра. Неясно только одно, как я здесь оказался и сколько времени провалялся в постели. Сзади послышался шорох открываемой двери. Мальгин оглянулся. В палату входил начальник отдела безопасности Ромашин, из-за спины которого выглядывал улыбающийся Джума Хан с букетом полевых цветов. «Доброе утро», — скупо улыбнулся и Ромашин, протягивая сильную руку. «Как вы себя чувствуете, больной?» «А разве я больной?» Мальгин ответил на рукопожатие и с удовольствием хлопнул ладонью по ладони подмигнувшего хана. Ему он был рад искренним. Джума критически оглядел хирурга, ткнул пальцем в живот, вздохнул сожалеюще. Отащал малость, кожа до да кости. Все трое засмеялись. Клим напряг мышцы, приподнял врача и положил на кровать. — Ладно, ладно, убедил, — сказал тот, вставая. — Вижу, что здоров, как бык, рад видеть тебя в форме. Мальгин сел на кровать, Ромашин и Хан уселись напротив, вырастив кресло из стены. «Как я здесь очутился? А что вы помните?» – спросил Ромашин. Клим нахмурился. Чудовищные метаморфозы орелонской природы встали перед глазами. Удивительный колеблющийся призрак смотрел на него миллионом глаз. Судорого ломалась стену ущелья, а напротив висел черный человек – Шаламов. И не хватало решимости включить гипнотизатор. «Мне показалось, что на меня прыгнул какой-то зверь», — проговорил Мальгин. «Потом вспоминаются всякие кошмары, но это, видимо, уже последствия. Нам удалось вытащить вас в последний момент. Едва десант пошел вверх, ландшафт ущелья полностью изменился. На его месте выросло нечто вроде чаши, заполненной кипящей лавой. Подобные трансформации ландшафта вообще характерны для Орелуоха. Так что вы чудом остались в живых». Помолчали. Мальгин никогда не предполагал, что ему на роду написано испытать так много необычных приключений в космосе, далеко от Земли, но он был рад, что выдержал эти незапланированные им самим испытания. Что с Шаламовым? Его... Вы его... задержали? Нет, ушел, к сожалению. Вместе с черным человеком. И где они находятся в данный момент, никто не знает. Во всяком случае, ни на Орелуохе, ни на маати ни в Горловине они не появлялись. «Кстати, почему вы не воспользовались Василиском?» Ромашин покосился на Джуму Хана, который ответил ему таким же косым взглядом. Мальгин задумался, потом тихо сказал. «Мне почему-то казалось, что это... вроде удара в спину. Он не знал, что у меня есть гипнотизатор, а я хотел предупредить, но так и не смог». «Ты молодец», — заявил Джум убежденно. Это тебя спасло. Излучение гипнотизатора переключило бы личность Шаламова на его альтер-эго, второе я, на личность черного человека, а тот мог отреагировать гораздо агрессивнее. Я в это не верю, вежливо возразил Ромашин, но объективности ради приходится признать, что Даниил, видимо, обладает особыми психофизическими способностями. По вашей записи мы расшифровали разговор Даниила с Маатанином, и выяснили многое из того, что было непонятным до сих пор. У черного человека наступил какой-то жизненный кризис, так сказать, соблазн небытия. Он ищет то ли смерти, то ли забвения, а Шаламов жаждет разобраться в запасах маатанских знаний, записанных у него в мозгу. Судя по всему, он очень изменился. Если раньше он был просто увлекающийся натурой, бескорыстный и прямой, хотя и не без проявлений беспечности, то после бегства его уверенность гипертрофировалась в самоуверенность, воля в своеволие, независимость в авторитарность, решительность в жесткость, и базируется все это на прогрессирующем равнодушии. Мальгин с недоверием посмотрел на гостя. И все эти выводы вы сделали на анализе одного разговора? К сожалению, не только. Расщепление личности Шаламова – факт, подтвержденный множеством косвенных улик, и никуда от него не деться. Да, конечно, биологическая основа человека требует физически и психологически напряженной жизни. Такими нас вырастила природа, запрограммировала эволюция. Но если нормальный человек успешно подавляет агрессивность и хищнические инстинкты, доставшиеся нам в наследство от предков динозавров, то человек с такими нарушениями мозга, как у Даниила, способен на... В принципе, на все, причем независимо от его желаний, что страшнее всего. Вот почему надо было задержать его, понимаете? Любой ценой, — понял Мальгин невысказанную мысль Ромашина. Задержать надо было любой ценой. Может быть, он прав? Знаешь, Клим, что такое орелуоны? После паузы нарочито оживленно спросил Хан. Никто, а что именно так? Оказывается, все живые организмы на орелуохе, которых мы считали таковыми и хозяевами планеты вдобавок, на самом деле являются реализациями математических формул, снабженными способностью к размножению и движению. Квази-жизнь. А сами орелуоны канули в неизвестность, понастроив в галактике тысячи станций метро типа тех, что ты видел в горловине и на Маате. Только на Маате машина метро — тот самый хранитель пути, еще жива, а в горловине остались лишь скелеты, хотя и сохранившие способность к струнной связи. не особенно удивившись. «Знаешь, с кем ты столкнулся на Орелуохе?» — продолжал хан. «Призрак с глазами — это воплощенное материально множество Мандельброта», — Джума посмотрел на Ромашина и замолчал. «А страж горловины?» — против воли поддержал врача Амальгин. «Известно для чего и кем он создан?» «Со стражем еще не все ясно. С одной стороны, это искусственный объект, не позволяющий серой дыре закрыться». превратиться в частицу микромира, с другой — это узел пересечения древних трасс обмена информацией с другими вселенными, — сказал Ромашин, понимающий, глядя на больного, а с третьей — это самоподдерживающая система с полной утилизацией отходов и признаками живого организма. Кем она построена или выращена, не знает не только Шаламов, но, видимо, и сами черные люди. Клим, у вас свой взгляд на вещи, и ответ ваш может дать разгадку. Меня взволновала одна фраза черного человека в разговоре с Даниилом. Маатанин сказал, что его смерть опасна для окружающих. Что он хотел этим выразить? — Не знаю, — подумав, произнес озадаченный Мальген. — Темный лес, извините. — И я не знаю, — вздохнул Ромашин. — И не узнаю, наверное, хотя чувствую, как это важно. — Еще узнаете. — Вряд ли. Ромашин едва заметно улыбнулся, совсем не так, как улыбался раньше. нет возможностей. Я уже не начальник отдела безопасности. Что? Мальгин не поверил своим ушам. Не начальник отдела? Посмотрел на Джуму. Тот отвел глаза. Три дня назад решением Совета безопасности отстранен от должности. Такие вот дела. Клим растерянно перевел взгляд с одного гостя на другого. Джума-хан слегка пожал плечами и кивнул. Мальгин снова посмотрел на Ромашина. Тот сидел спокойно и невозмутимо, будто ничего существенного не произошло. Он был очень сильным человеком, жестким, заряженным на результат, всегда добивающимся поставленной цели. И Мальгин вдруг подумал, что по контрасту с ним самим этого человека можно назвать человеком «нет», потому что сам Клим, сказав «нет», мог сделать наоборот, а ромашенское «нет» было незыблемым, как монолит. «Минутку, я оденусь». Пробормотал Мальгин, доставая из ниши кровати мохнатый халат. «Послушай, Клим», — начал Джума и не договорил, потому что в палату без предупреждения вошла Купава. У Мальгина внезапно заложило уши и остановилось сердце. Поэтому он пропустил момент, когда Ромашин оглянулся, встал, пожелал ему скорейшего выздоровления и вышел, подталкивая Хана в спину. «Очнулся, хирург, когда в палате, кроме Купавы», никого уже не было. Купава, тонкая, стройная, как и прежде, в летнем сарафане, стояла рядом и смотрела на него вопрошающе, строго и в то же время робко. Как никогда прежде и было видно, что держится она спокойно из последних сил, потому что глаза ее в любое мгновение могли пролиться дождем слез. Мальгин запахнул халат, рука его дрожала. Купава заметила эту дрожь и вдруг подалась вперед, прижалась к нему, спрятав лицо на груди. «Я дура, да?» — послышался ее изменившийся голос. «Не знаю», — сказал Мальгин, усмехнувшись, обнял ее за плечи, и так они стояли некоторое время, словно пытаясь соединить несоединимое, каждый со своей надеждой, верой и отчаянием. Потом Купава отстранилась. Вопреки ожиданию Мальгина, она не заплакала, Глаза женщины сухо блестели, брови, придававшие лицу неповторимый колорит и красоту, были сдвинуты, и, казалось, взлетя сейчас птицей со лба, унося ее тоску и муку. Непонятную, в общем-то, муку, так как Мальгин впервые в жизни не смог определить ее причины. Во всяком случае, он был твердо уверен, что причина не только в исчезновении Шаламова. «Мне никто не хочет говорить, где Дан», — сказала женщина непривычно низким от сдерживаемого волнения голосом ты видел его последним что с ним Мальгин неожиданно успокоился стремясь зажать сердце в холодных тисках рассудка подумал неправ был древний философ утверждавший что разум это возбужденное сердце в жизни все наоборот возбужденное сердце это полное отсутствие разума держи себя в руках мастер не поддавайся очарованию несбыточных надежд и эмоций «Садись, успокойся», — сказал он, придвигая ей кресло. Сам сел напротив на кровать. Дан ушел вместе с черным человеком. Куда — неизвестно. Но я уверен, он жив. А мне сказали, что ты его... Мальгин потемнел от гнева. Купава испугалась. Я не верю, конечно, все это чепуха, но... Ты вернулся, а он... Прости, Клим. Хирург подождал, пока кровь отхлынет от щек, и перестанут дрожать пальцы на руках», — сцепила руки на колени. «Снова газаранваль, узнаю почерк. Можешь не отвечать, я и так знаю. Не думал, что ты можешь быть такой неразборчивой в выборе друзей. Это же низкий подлый человек. Не смей о нем так», — Купава заговорила с вызовом, но тут же сникло, в голосе прозвучали нотки горечи. «Мои друзья — это друзья Дана, а врагов у него не было». если только а марсель он хороший парень только самолюбив немного ты его плохо знаешь достаточно чтобы понять его он ведь по сути натравливает нас друг на друга подумай об этом на досуге мальгин вдруг с пронзительной остротой понял ее состояние купава была непередаваема чудовищно одинока если искала утешение даже у такого человека как марсель заранваль всю свою жизнь привыкшаяе к лидерству Созданному и культивируемому ее красотой и умом, привыкшая ко всеобщему поклонению, она пыталась доказать, что не зависит ни от кого и ни от чего, и всегда способна принять самостоятельное решение – сделать так, как хочет сама. И уход-то ее к Шаламову был, вероятно, попыткой доказательства полной независимости и самостоятельности, хотя жизнь всегда с успехом доказывала обратное. А теперь… Неожиданно оказавшись в ситуации, когда потребовались истинное мужество и решительность, умение переносить удары судьбы, Купава растерялась и не оказалось рядом никого, кто помог бы ей обрести уверенность, а к одиночеству она готова не была. «Я не враг даже врагам своим», — улыбнулся Мальгин. «Не помню чей-то девиз, но могу под ним подписаться. Адан — мой злейший друг», — он снова улыбнулся. «Друг, а не враг». как вероятно хочет доказать тебе твой марсель. Ну да бог с ним. Дай мне только чуть-чуть прийти в себя, и я доставлю тебе Данна живым и невредимым. Правда? Взгляд Купавы был так откровенно и красноречиво недоверчив, что Мальгин опять пережил приступ острой головной боли. Правда. В палату вошел врач, знакомый Климу по первому посещению клиники Спасс-центра. Он же лечил и Джумухана. Извините, пациенту необходим покой. Купава встала, несколько мгновений смотрела на Мальгина сияющими глазами и вышла, а потом вдруг вернулась, сказала «У нас дочь, Клим», и дверь бесшумно закрылась за ней. Судорога боли снова вонзилась в голову хирурга, лишая воли и спокойствия. Любовь и ненависть, тоска и радость, лед и пламя смешались в его душе в кипящую болезненную лаву, вывели из равновесия, заставили смеяться и плакать и шептать странные слова, непонятные никому, кроме него самого. «Ну-ну, сейчас все будет в норме», — бормотал врач, укладывая Мальгина на кровать и задвигая над ним невесть откуда взявшийся прозрачный колпак процедурной камеры. Я, кажется, поспешил с разрешением посещений, не все они несут положительные эмоции. Последним видением Клима была абстрактная фигурка ребенка с громадными черными в пол лица глазами, в которых застыли непонятные угрозы и вопрос. Солнце уже встало, пронзив сосновый бор на противоположном берегу копьями оранжевого света. Но до речного плеса, над которым стлался туман, его лучи пока не доставали. Вода в заводе была тиха и прозрачна. Она еще спала и едва заметно вздыхала, шевеля листья кувшинок. Мальгин поправил удилище и снова уставился на поплавок, с открытыми глазами. Перед мысленным взором проплывали вереницы призрачных лиц, каких-то бесформенных фигур, картины природы чужих планет, но ни одно видение не затрагивало душевных центров и не заставляло волноваться и переживать заново приключения вдали от Земли. Природа вокруг была так чиста, идиллически тиха и безмятежна, что тревогам дня не дано было пробиться к человеку сквозь эту хрупкую на первый взгляд броню, защищавшую его душу не хуже любой лечебной психологической блокады. Отец знал, что делал, предлагая сыну отдохнуть в лесной глуши, вдали от цивилизации, суеты и скорости, вечных забот, не оставляющих человеку времени на осмысление собственных желаний и устремлений. Уже два дня Мальгин жил с отцом в заповеднике на берегу десны, установив палатку в красивейшем сосновом бору, рядом с густым малинником, обещавшим в то лето невиданный урожай малины. Они почти не разговаривали, понимая друг друга без слов. А старик был не только умным собеседником, но и хорошим психологом, зная, что нужно сыну после сильных потрясений дозу, которых никто не регулировал. Он старался не мешать климу, отвлекая его от созерцания природных красот, только лишь когда приходило время обеда и ужина и не заговаривая с ним без нужды. Вчера вечером он сказал: Ты изменился?» Мальгин улыбнулся, не отрывая взгляда от пляшущих языков в пламени костра. «В какую сторону?» Отец закряхтел, устраиваясь на боку, подбросил в костер сухих полешек. «Пока не знаю. Раньше ты во всяком случае не колебался, принимая какое-то решение, даже самое пустяковое. Ты знаешь, что у Купавы дочь?» «Знаю, Дарья. Она сказала, что ребенок твой, и значит, мой внук». Мальгин промолчал, завороженный колдовством пламени. Он мог так просидеть всю ночь. Старик поворочился, бормоча что-то про себя, покрякивая, пошевелил хворост, огонь высветил его лицо с резкими чертами, углубленными рисом теней. «Я предложил ей жить у нас». Молчание. Она сказала, что подумает. «Тебя это не интересует?» Клин посмотрел на отца, словно только сейчас, расслышав его слова. Отец, давай о чем-нибудь другом. У нее есть муж. Какой он ей муж, буркнул Мальгин-старший. Ему бы только приключений побольше, да и если бы он был настоящим мужем, то прежде подумал бы о ней, а не... Отец! Что, отец, ты тоже хорош? Вы оба с ней два сапога пара, не ведаете, что творите. Как можно быть такими глупцами? Ведь значит, вы до сих пор не разобрались в себе, если не можете порвать связи. Главное, что вы любите друг друга, но как-то эгоистично, что ли, самолюбиво, не считаясь с обидами. Я счет обидом не веду. Вот-вот не ведешь, но не ведешь-то ты своим обидом а речь об обидах другого. Ты когда, наконец, поймешь, что нельзя всю жизнь оставаться прямым и твердым, как скала? Когда научишься определять границу компромиссов? Любовь, самый великий и древний из них, неужели еще не понял? Мальгин молчал. Отец еще повздыхал и затих. Костер продолжал потрескивать, играть оранжевыми и фиолетовыми язычками огня, одобряя все, о чем думал созерцатель, и что творилось в его душе. Он тоже был хорошим собеседником. С другой стороны лодки плеснула рыба. мальги очнулся, машинально потрогал на груди золотистого паучка. Не потерялся ли? «Вам придется поносить вот такую штучку», — сказал ему врач, — вручая нечто вроде небольшого значка в форме десятиногого плоского паучка. Это филлер, анализатор состояния. Он будет записывать ваши биопараметры в течение дня и в случае накопления отрицательных данных напомнит, что вам необходимо зайти в клинику. Если же все будет нормально, приходите через 3-4 дня, и я сниму прибор. Мальгин снова погладил почти неощутимый значок, приклеившийся к коже над сердцем. и вспомнил еще об одном приборе, который вручил ему Ромашин. Бывший начальник отдела безопасности застал его дома буквально перед отъездом в Придесновье. «Простите, что я незвана, не помешаю? Я всего на одну минуту». Клим сдержанно пожал протянутую руку, познакомил гостя с отцом и пригласил его в свой грот, как называла гостиную Купава. Видеопласт комнаты создавал непередаваемую иллюзию пещеры с наскальными рисунками, и закопченным потолком, причем иллюзию с эффектом законченности и уюта. Ромашин огляделся без удивления, а может быть хорошо скрывал его, и сел на лежак в углу, в меру твердый, но удобный. Хозяин сел напротив на плоский камень, чуть подрегулировал освещение. Знание того, что Ромашин отстранен от должности за превышение полномочий и служебного положения, плюс при увеличении степени опасности одного человека для всего общества, заставляла Мальгина держаться с изрядной долей вины и сочувствия. Операция по задержанию Шаламова в системе Маата свела на нет усилия комиссии коммуникаторов и, по сути, сорвала контакт с черными людьми, а также едва не привела к человеческим жертвам. И хотя компетентная подкомиссия Секона не нашла в действиях Ромашина корыстных побуждений, ему было рекомендовано найти другую работу. Что он выбрал, какую профессию, Клим еще не знал. «Собираетесь на природу?» — спросил Ромашин. Под глазами у него собрались иронические морщинки, словно он догадывался, о чем думает собеседник. «Да вот, еду порыбачить на деснянские плесы с отцом. Он сторожил тех мест и знает заповедник, как егерь и лесник». «Завидую право слова. С удовольствием отдохнул бы денек-другой на лоне природы, вдали от суеты. Хотя от дома до поймы Днепра пять минут лета на любом транспорте. Поедемте с нами». великодушно предложил Мальгин, учинив над собой насилие, но готовность его не могла обмануть такого опытного психолога, как Игнат Ромашин. «Спасибо, рад бы, но не могу, нет времени. Замаливаю грехи в экспертном секторе отдела безопасности. Работы много, и она неожиданно интересна, хотя и весьма специфична. Да вы не переживайте за меня. Клим, ей-богу, вы в этом не виноваты». «Если бы я догадался поработать на «М-Синхро», Даниил не ушел бы из института, и ничего не случилось бы. Нет, все правильно. Бегство Даниила послужило только катализатором остальных действий, спусковым механизмом. Да что вы все об этом да об этом. А кто теперь во главе отдела? Шевчук? Гость покачал головой. Нет, новый человек, вы его не знаете. Помолчали, присматриваясь друг к другу. Потом Ромашин покопался в кармане рубашки и протянул климу, как показалось на первый взгляд, Ажурную золотистую змейку. Вам придется некоторое время поносить на голове эту машинку, она легкая. Машинка оказалась почти невесомой. Тоненькая дуга с двумя сеточками и блестящими иголочками. Что это? Защитник. персанком со спецпрограммой. Другими словами, контур защиты от пси-излучения в широком диапазоне волновых ритмов. Настроен на ваши ритмы. Зачем? Клим тяжело посмотрел на гостя и встретил его прямой, без тени смущения или колебания взгляд, чтобы отразить пси-выпад наподобие того, которым вас наградил Шаламов. Мальгин некоторое время перебирал в пальцах красивую вещицу. «Почему вы уверены, что мне это пригодится?» «Я не уверен. Но береженого Бог бережет. Мне кажется, Шаламов вернется, а вам...» «Надо беречь Купаву. Вы считаете, что он...» Не знаю. Просто хочу исключить неожиданные повороты ситуации. Может быть, если угодно, перестраховаться. Обычный-то человек, как правило, и тот непредсказуем. Так что говорит о Данииле? Мальгин вдруг вспомнил разговор с ханом, вскинул голову. А орелуонское метро на Земле еще не нашли? Если верить черному человеку, орелуоны строили или выращивали свои трансгрессы на всех планетах, перспективных для появления разума. Черному человеку верить можно. Он не способен лгать биологически, вернее, генетически. Выявлены уже десятки звездных систем, где были установлены станции метро, и все они стоят на планетах, где или была когда-то жизнь, или есть в настоящее время, но без носителей разума. На Земле орелонский вариант «Трансгресс-метро» пока не найден, хотя поиски велись не слишком тщательно, да и то лишь в Антарктиде. Решено проверить и Северный Ледовитый океан. Ромашин легко встал. «Извините, Клим, мне пора идти. Вы наденете защитника?» Мальгин тоже встал, все еще поглаживая ободок прибора. Наконец проговорил. «Надену». «Спасибо. Если неожиданно появится Даниил, дайте мне знать. Хочу поговорить с ним и вовсе не из-за нехватки острых ощущений, просто он мне симпатичен, хочу предостеречь его от необдуманных поступков. Впрочем, решать вам». Мальгин погладил невидимую под волосами скобу защитника, плеснул в лицо воды и сделал глоток. Клевать перестало, пора было сматывать удочки. «Клим!» — раздался из тумана близкий зов. «Клим, отзовись!» «Слышу!» — отозвался Мальгин. «Что случилось, па? Завтракать вроде еще рано. Греби к берегу, к тебе гости!» Сердце замерло. Потом ухнуло вниз и забилось часто и сильно, пока Мальгин не успокоил его привычным усилием аутотренинга. Подумал, если Купава, придется просить отца увести ее. Но это была не Купава.